что обыкновенный человек может стоять в них по шею, — говорили эти люди и уверяли, что они преувеличивают. С этими лесными духами одному молодому шварцвальдцу однажды пришлось иметь пристранную историю, о которой я и хочу рассказать. В Шварцвальде жила одна вдова — Барбара Мунк. Муж ее был угольщиком.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 Другой был самым длинным и худым человеком во всем Шварцвальде. Его звали Длинным Шморкером. Петер Мунк завидовал и ему за его необыкновенную смелость. Он перечил самым уважаемым людям. Хотя бы в харчевне сидели уж в совершенной тесноте, все-таки ему нужно было место больше, чем для четверых толстых, потому что он или опирался на стол обоими локтями,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 о если бы я был таким богатым, как толстый Эзехиель, или смелым и сильным, как длинный Шморкер! Или если бы был таким же известным и мог бы бросать музыкантам по таллеру вместо крейцера, подобно королю танцев! Где только этот малый добыл денег?» Он перебрал все возможные средства, какими можно приобрести деньги, но ни одно ему не улыбалось. Наконец, ему пришли в голову предания о людях,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 «Желаю благополучного вечера, господин стеклянный человечек!» На это не последовало никакого ответа, и кругом всё было так же тихо, как и раньше. «Пожалуй, мне нужно сказать стихи», — подумал он тогда и пробормотал. «Хозяин всех сокровищ огромных, старый дед, живёшь в лесу еловом ты много сотен лет, рождённый в воскресенье здесь должен постоять»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 На поворотах по Никару сплавщики прежде прилагали много усилий, чтобы удержать плот посередине и не наткнуться на камни или мель. Теперь же Михель всякий раз соскакивал в воду, одним духом сдвигал плот налево или направо, и плод безопасно скользил дальше. Если же место было ровное, то он бежал на первый плот, заставлял всех брать шесты, упирался своим огромным шестом в камень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 То снова в правом ухе ему слышалась песенка о хозяине сокровищ в зелёном лесу, и нежный голос на ему: Глупый угольщик Петр, глупый Петр Мунк, ты не можешь подобрать ни одной рифмы к слову стоять. А ещё родился в воскресенье, в 12 часов. Подбирай же, глупый Петр, подбирай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 «Петер Мунг, что ты делаешь в еловой роще?» Спросил, наконец, король леса глухим, угрожающим голосом. «Доброе утро, земляк!» Отвечал Петер, желая казаться бесстрашным и в то же время сильно дрожа. «Я хочу пройти домой через еловую рощу!» «Петер мунк возразил тот, бросая на него пронизывающий страшный взгляд. «Твой путь идет не через эту дубраву». «Ну, это ничего не значит», — сказал Петер. «Сегодня что-то жарко, так вот я думаю, что здесь будет прохладнее». «Не лги ты, угольщик Петер», — крикнул голландец Михель громовым голосом. «Или я уложу тебя шестом. Ты думаешь, я не видал, как ты попрошайничал у малютки?»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 В изумлении Петер осмотрелся вокруг. Под великолепной елью сидел маленький старый человечек в черном кафтане, красных чулках и большой шляпе на голове. У него было тонкое, приветливое лицо с бородой, нежный, как паутина. Он курил, и это казалось очень странным. Из трубки синего стекла. Когда Петер шагнул ближе, то к великому своему изумлению увидел, что и одежда,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 «Угольщик может скопить не очень-то много. Я ещё молод. Так вот я и думаю, что, может быть, из меня ещё выйдет что-нибудь получше. Всякий раз, как я смотрю на других, я вижу, сколько они уже скопили в короткое время. Взять хотя бы только из Ихиеля или Короля Танцев. У них денег словно сена «Петер», — очень серьёзно сказал малютка и пустил из своей трубки дым далеко вокруг. «Петер».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 «Ну, я хочу заведовать лучшей и самой богатой стекольной фабрикой во всём Шварцвальде, со всеми принадлежностями и капиталом». «Больше ничего?» — спросил с озабоченным видом малютка. «Больше ничего, Петер?» «Ну, вы, может, может прибавите ещё лошадь и повозку?» «О, глупый угольщик!»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 стоял огромный голландец Михель. От ужаса Петер выпустил деньги, которые перед этим уже загреб. Но толстый Изахиель не видел лесного духа и требовал, чтобы Петер одолжил ему на игру десять гульденов. Как во сне Петер сунул руку в карман, но денег там не было. Он стал искать в другом кармане. Ничего не найдя и там...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 Но когда, наконец, они сами обыскали его карманы, то рассердились и стали клясться, что Петер — злой колдун, и что все выигранные деньги и его собственные перенеслись по его желанию в его дом. Петер упорно отрицал это, но улики были против него. Изихиэль сказал, что всем в Шварцвальде расскажет эту страшную историю, а хозяин дал слово —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 «Если они выйдут из этой харчевни невредимыми, то мне и подавно нечего опасаться за свою повозку». «Тише!» — шепотом проговорил студент. «Мне кажется, что поджидали-то не нас, а этих дам. Очень вероятно, что они еще раньше были извещены об их проезде, если бы только можно было их предупредить. Стойте! Во всей харчевне?»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 Человек перепугался. Студент ввел его совсем за дверь и рассказал, как все в этом доме выглядит подозрительно. Услыхав это, слуга сделался очень озабоченным. Он сообщил молодому человеку, что эти дамы, графиня и ее камеристка, сначала хотели ехать всю ночь. Но на расстоянии получаса от этой корчмы с ними встретился верховой, который окликнул их и спросил, куда они едут.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 Графиня со своей камеристкой сели на кровати, и двое слуг стали сторожить. А прежние приезжие и выездной лакей сели за стол в комнате студента и решили дожидаться опасности. Было около десяти часов. В доме все стало тихо и спокойно, и гостям нечего было тревожиться. Тогда механик сказал, чтобы не спать, было бы самое лучшее поступать так же, как и раньше.